и увёз с собой человека без плеч. Глава 5. Гигантский питон. Прошло 3 дня. Львы не появлялись больше. Слоны ушли в низове большой реки. Растоптанные гигантами травы и кустарники быстро оживали под горячими лучами щедрого солнца. Дичь кишела вокруг, и Уну достаточно было один раз метнуть дротик или копье, чтобы обеспечить себе и Зуру дневное пропитание. Первое время лихорадка и бред больного друга омрачали настроение Уна, но скоро раны затянулись, и озноб перестал мучить Зуру. На четвёртый день сыну земли стало лучше, и оба друга почувствовали себя счастливыми. Густая тень лиан и пальмовых ветвей давала приятную прохладу. Сидя у входа в хижину, Уламры и человек без плеч наслаждались покоем, царившим вокруг, и думали о том, что у Уламры никогда не будут знать голода в этой плодородной и прекрасной стране. Пурпуровые цапли искали в речных заводях водяные орехи. Два чёрных аиста поднялись в воздух с противоположного берега. Стая желтоголовых журавлей пролетела мимо. Алые ибисы бродили среди лотосов. Вынырнув из прибрежной заводи, огромный питон медленно вытянул на берег свое длинное гладкое тело толщиной с человеческое туловище. Он и Зур с отвращением рассматривали чудовищные пресмыкающиеся, неизвестные доселе уламрам. Питон полз неторопливо. По-видимому, без определённой цели и, казалось, ещё не вполнять, нёлся долго в сна. Но он и Зур и не подозревали, что это грузное туловище способно передвигаться со скоростью бегущего кабана. Всё же на всякий случай друзья укрылись в своей зелёной хижине и оттуда наблюдали за действиями Петона. Память не подсказывала им, велика ли сила этого гигантского пресмыкающегося, ядовит ли его укус, как укус тех змей, которые встречались по ту сторону гор в странах запада. В этой неизведанной стране питон мог оказаться сильнее тигра и ядовитой гадюки. Питон приближался к хижине. Он взял в руки палицу и дротик, но почему-то не подумал даже испустить боевой клич. В больших хищниках он чувствовал жизнь подобную собственной, а эта длинная, скользкая, лишённая конечностей и туловища, с маленькой головкой и неподвижным взглядом холодных глаз, вызвала в нём непонятное чувство ужаса и отвращения. Приблизившись к хижине, питон поднял голову и разинул огромную пасть с плоскими челюстями. Не пора ли нанести удар? спросил Зура сын быка. Зур колебался. У себя на родине люди его племени уничтожали змей, разбивая им головы палицами. Но что значили змеи тех стран по сравнению с подобным чудовищем? Зур не знает, ответил наконец человек без плеч. Он думает, что не следует наносить удар, пока животное не напало на хижину. Широкая плоская голова придвинулась в плотную к зелёной завесе и попыталась протиснуться между лианами. Он взмахнул дротиком и вонзил его острый наконечник прямо в раскрытую пасть. Питон отскочил с угрожающим шипением, бешено извиваясь всем своим чудовищным туловищем и повернул к реке. Молоденькая сайга вышла из кустов и пересекла поляну. Увидев её, питон замер на месте. Сайга подняла свою горбаносую голову и втянула воздух. Запах людей встревожил её. Она повернула обратно, чтобы удалиться от хижины, и тут только заметила питона. Охваченная дрожью сайга на мгновение застыла, словно парализованная, не в силах оторвать взгляда от неподвижных холодных глаз. Затем, опомнившись, кинулась в сторону. Но гибкое, скользкое туловище внезапно метнулось ей вслед с быстротой леопарда. Сайгас споткнулась о камень, пошатнулась, страшный удар сбил её с ног. Однако прежде чем смертоносные кольца успели обвиться вокруг него, животное вскочило и в смертельном страхе помчалось прочь, не разбирая дороги.